Глава третья. Место встречи изменить нельзя. Окон не было. Почти полная холодная темнота, разгоняемая лишь слабым светом серых масляных ламп, вделанных в черные колонны. Угрюмые фрески темных тонов, по большей части изображающие хмурого лысого мужика в черной набедренной повязке с бровями, как у Брежнего и огромного черного дракона или черного человека в различных, не подумайте чего плохого, позах. Пара колоссальных статуй на постаменте – все тот же мускулистый, бравастый мужик, попирающий пяткой бедолагу дракона в правом углу зала. Перед статуями три здоровых черных камня с подношениями. На одном – несколько мисок, на втором – пара мечей и кинжал, на третьем, кажется, тускло поблескивала ожерелье. Массивные двери, обитые железными полосами, в левой стороне закрыты. Черно-серый давящий потолок, казалось, вот-вот рухнет на голову. Несмотря на большое пространство, возникало неконтролируемое ощущение клаустрофобии. Хотелось заорать во всю глотку, чтобы рухнули мрачные стены и глотнуть свежего воздуха. «Мрачновато! В самый раз ужастики снимать!» «Прожившие мумии или демонов? Боюсь, только будут проблемы с подсветкой!» Критически оценила дизайн церкви Элька. «Интересно, а местные не пугаются? И до скольких лет детишкам вход в святилище воспрещен?» «Да, такое место ночью привидится, в холодном поту проснешься от собственного крика», подтвердил Лукас, невольно поежившись. Гал промолчал. Но промолчал неодобрительно и мрачно. Пока шла дискуссия о достоинствах хромовой архитектуры, едва слышно скрипнула маленькая незаметная дверка в углу слева от статуй. Что-то мелкое, серо-балахонистое показалось в помещении и, узрев посторонних, сдавленно ойкнуло. Трое обернулись на звук. Нечто балахонистое затряслось, жалобно пискнуло Во! и попятилось назад к стене панически пытаясь что-то нашарить сзади себя. Капюшон одеяния упал, и пришельцы еще успели разглядеть перепуганную физиономию худого, короткостриженного молоденького служки, прежде чем он нащупал дверь в нише и, нырнув в нее, слязгом задвинул тяжелый засов. Послышался быстро удаляющийся стук подошв в сандалии по камню пола. «Что это он, припадочный?» Задумчиво удивилась девушка. «Думаю, сей человек испугался нас», – предположил Лукас. «А чего нас бояться?» – поразилась Элька. «Хотя...» – она покосилась на гала, мрачной черной статуей, на редкость гармонично вписавшейся в интерьер. «Я начинаю его понимать. Парень чего доброго мог решить, что сам Дориман сменил прическу и часовеньку решил навестить». Или черный дракон, не знаю, на кого из двоих наш воитель больше смахивает. Нечего-нечего, пусть не зарятся. Он наш собственный ужас. Ревниво встрял со своим комментарием Рент. Пока мисткомпания перемывала косточки служки и Галу, надеясь, что перепуганная жертва все-таки не утратила окончательно великий дар речи, а если и утратила, то сможет доложить куда следует о визитах, Хоть на доктиле, где-то наверху, в той стороне, куда в панике смылся первый увиденный командой местный житель, гулко-извучно ударил колокол. «Что горит?» – задумчиво ироничной прохладцей поинтересовался месье Мак. Гал принюхался, потом чуть выдвинул меч, глянул на его спокойный цвет, снова убрал в ножны и отрицательно покачал головой. «Это, наверное, о нашем прибытии возвещают», – догадалась Элька. «Мадемуазель необычайно проницательна», – с той же иронией заметил Лукас. «Проницательность – мое второе имя, после язвы», – гордо подтвердила девушка и, капризно притопнув ногой, вопросила пространство. «Ну, нас будут встречать? Или навек в мраке замуровать собрались? И сейчас спешно цемент с кирпичами подвозят?» «Мне уже хочется в Джальсамина поиграть!» «Во что?» – с любопытством переспросил Мак. «В кого?» – наставительно поправила Элька. «В Джальсамина. Это герой книги весьма знаменитого сказочника из моего мира. Такой волшебный мальчик, который голосом что угодно разрушить мог». «Мадемуазель, надо быть сдержаннее!» – мягко упрекнул девушку Лукас зная, что ее хаотические таланты способны и на большее, чем заурядное разрушение голосом стен в масштабах одного храма. «Проявим миролюбие. Дадим здешним властям еще пару минут для того, чтобы предстать здесь». «Ладно», — капризно согласилась Элька, надув губки. «Но только пару минут». Как раз, когда девушка и маг пришли к договоренности, тяжелые двери обитые железом, распахнулись не то чтобы со зловещим скрежетом, вполне в духе обстановки, но со вполне добротным внушительным лязгом. Снаружи, в коротком каменном коридоре без окон все-таки оказалось светлее от факелов, которые держала в руках кучка людей. На нескольких ребят в легких доспехах обычный интерьер любого дворца можно было не обращать внимания, и команда сразу переключилась на изучение остальных. Лысый, худой, высокий, мрачный мужчина лет сорока в черной рясе. Одна штука и четыре штуки аналогичных, чуть более широких и истриженных в стиле братков экспонатов в сером. Незамутненные радости от чудесного явления посланцев Великого Совета Богов или благоговения, не говоря уж о религиозном экстазе, команда не прочла ни на одной физиономии. Чернорясый дядя с мрачным лицом голодающего аскета, крючковатым носом и узкими бескровными губами вступил в святилище сразу следом за стражей. Его черные глаза с каким-то отцветом безумия впились в подозрительных гостей. Лукас привычно выдвинулся вперед, отвесил изящный, но неглубокий поклон и зажурчал, сплетая кружево слов. «Светлый день». «Мы посланцы Совета Богов, что откликнулись на ваш зов о помощи и прибыли добы...» Чем дальше говорил маг, тем очевиднее становилось Эльке по застывшему лицу черного и досадливо опасливым физиономиям серых, что им здесь не рады. «Да, лицо Чернорясова было непроницаемой бесстрастной маской. Служителям культов, как и дипломатам, не привыкать скрывать свои чувства». А вот в глазах тлела злая досада, и шла напряженная работа мысли. Девушка готова была поставить свое недельное жалование на то, что дядя думает только об одном – как бы отделаться от нежданных и нежеланных гостей. И тут, где-то совсем рядом, оглушительно взревели фанфары. Элька, Лукас и все местные подскочили на месте от неожиданности. Гал чуть повернул голову. Человек такого роста силы и воинских талантов быстро отвыкает волноваться из-за таких пустяков, как резкие посторонние звуки, поскольку полагает, что способен справиться с практически любым их источником. В маленьком коридоре появилась еще одна, куда более многочисленная, чем первая и более яркая процессия. Находящийся в первом ряду длинный, шнурообразный, подстриженный под горшок мужчина с отвисшими щеками набрал в грудь побольше воздуха и начал надменно провозглашать. — Его величество Шарль Виньон Ролан Матеус II, король Дарима Верона и... — Здравствуйте! — заткнув ладошкой рот глашатую, на самом интересном месте, доброжелательно заявил кореглазый парнишка лет шестнадцати, с чуть подвитыми волосами, аккуратной шапочкой, окружавшими тонкое аристократичное лицо с очень изящным ртом. «Я король, дорогие мои!» – тихонько продолжила Элька, цитируя обыкновенное чудо и разглядывая милого, изящного мальчика, затянутого в черный камзол, шитый серебром по глухому строгому вороту. И без того, отнюдь не толстый, в этом одеянии Шарль казался просто тростинкой. Глашатай сдулся, как проколотый иголкой шарик, и обиженно замолчал, отступив в сторону. Светлого дня, Ваше Величество! вежливо ответил Лукас. А вы ведь из совета богов? Вот здорово! Мне ведь никто не верил, что вы придете, а вы пришли. Непосредственно продолжил юный король, покосившись на черного жреца, не без скрытого злорадного торжества. — Вижу, с архижрецом Авандусом вы уже познакомились. А может, теперь по дворцу прогуляемся? Я вам столько всего интересного покажу. — Куда угодно, лишь бы выбраться из этого погреба, — прошептала Эль-Калукасу. — Позвольте заметить смиренному служителю Даримана. Наконец-то разомкнул бледные уста чернорясой. — Смотри-ка, оно еще и разговаривает. Весело удивился неслышимый посторонним Рэнд. Усилием воли Элька подавила смешок. — Не к лицу служителям богов светские развлечения, ваше величество, — продолжил Авандус. — Я осмелюсь предложить посланцам последовать на большой совет жрецов, что сегодня, в канун дня сошествия Дримана собраться должен в полном составе. «Там, явленные божественной помощью, подробнее узнаете вы о нашей беде и о том, как мы скромными силами своими с нею справляемся». При всей смиренности этой просьбы сразу становилось понятно по поникшим плечам короля, что имеет она форму приказа. Уверенный властный тон Авандуса, голос у него оказался наддивоприятный приятный и бархатистый, Ясно показывал, кто в здешнем дворце, если не государстве хозяин. «Ну, конечно, ты прав, дядя!» – нахально улыбнулась Элька, играя бесцеремонную, не слишком умную, избалованную властью девчонку. «Архижрец!» – поправил черноряс и девушку, оскорбляясь на неканоническое обращение. «Да, извини, архижрец, Принтус?» Поправилась Элька и затараторила, не давая жрецу ни малейшего шанса исправить ее ошибку. «Служителям богов не к лицу светские развлечения, только ведь мы – наемные работники по контракту, так что ничто человеческое нам не чуждо, в том числе и осмотр достопримечательностей. А о вашем дворце, знаете, архижрец Вантус, сколько всего интересного в дорожном атласе сил мира написано. Так хвалят». «Ну, ты не расстраивайся. Совет жрецов – мероприятие, конечно, важное. Откладывать его из-за нас незачем. Не стесняйтесь. Начинайте в положенное время. Пусть Лука с Галом на ваше совещание идут, а мне король может и дворец показать. Я в этой политике все равно ничего не понимаю. Еще усну на совете, храпеть начну. Вот стыдно будет. Ведь правда архижрец Пандус? А экскурсии я обожаю». Короли еще ни разу по дворцу не водили. Только королевы. Пойдем? Ага. Кивнул Шарль, всеми силами стараясь сдержать смех, рвущийся наружу при одном взгляде на Авандуса, уже просто закипающего от возмущения при каждом коверканье его имени, и тут же поправился. Это честь для меня, госпожа. Меня зовут Элька. Беспечно поправила короля девушка и просительно протянула, как ребенок, клянчащий конфетку. «Ну, Лукас, ну, миленький, можно?» «Желание, мадемуазель, закон», – смирился с таким распределением обязанностей маг, мигом разгадав задумку девушки и мастерски сыграв пренебрежительную снисходительность к чрезмерно талантливому, но непоседливому и глупенькому ребенку. «Не думаю». — Что нам могут понадобиться на совете ваши уникальные разрушительные силы? Отдыхайте. А мы, как велит долг по великодушному приглашению месье Вандуса, посетим совет жрецов. — Спасибо! — взвизнула от восторга Элька, захлопав ладоши, отчего мигнули и разом погасли поблизости три мрачные лампы. А семь других, повинуясь маленькой, непроизвольной волне хаотической магии, засияли по-настоящему давая свет с подозрительно розовым отливом и распространяя цветочный запах. Чуть виновата, оглянувшись на нововведение, девушка благородно продолжила. «А если чего разрушить надо будет, ты потом скажешь, я сделаю». Мрачный и худой Авандус сразу показался Эльке отъявленным женофобом и женоненавистником. Девушка рассчитала правильно, он был только рад отделаться от ее опасного присутствия. Наверное, никто и никогда не стрекотал столь беспечно в присутствии архижреца и столь нахально не обзывал его. Судя по тому, как он заметно поморщился, не в силах скрыть свою неприязнь, у дяди Плинтуса уже начиналась мигрень. Конечно, терпеть на совете пустоголовую девицу, которая не в состоянии даже запомнить его имя, Но зато настолько могущественно, что готова разрушить что угодно по приказу двух своих спутников, у одного из которых точно есть мозги, архижрец не пожелал. «Хорошо. Если вас не затруднит, уделите внимание нашей почетной гости, Ваше Величество», — попросил архижрец, поведя бровью в сторону короля. У Авандуса они хоть и не были такими густыми, как у его бога, но тоже оставались единственной растительностью на голове. «Вот, опять Элька от работы отлынивает, а потом ей король подарки слать будет!» – завистливо пробубнил обделенный Рент и тяжело вздохнул. «Что означает целяви? Как говорят у них, привычно щелкнув пальцами, довольно откликнулась Элька, кивнув на Лукаса. На этот элегантный жест по многочисленным просьбам публики в частности, любителя красивых жестов месье Дагара. Связист настроил магию зеркала наблюдения таким образом, что после щелчка слова члена команды, переговаривающегося через зеркало, слышали только его коллеги, и местные жители не впадали в недоуменное состояние, созерцая посланца богов, общающегося с пустым пространством. Одарив своей мудростью Фина, девушка защебетала, обращаясь к его юному величеству. «Кстати, у вас здесь комнаты посветлее найдутся? А то я ни сова и ни гал в темноте не вижу, а магией не всегда получается». «Конечно, госпожа, у нас только в храмах Даримана так темно». Коротко улыбнулся Шарль, хитро добавив про себя. «Было. Сурово и строго». Наставительно поправил короля Авандус, неодобрительно покосившись на выбивающиеся из обстановки цветные лампы, явно понравившейся толпе притворных, опасливо восхищавшихся чудом, как стайка деддомовских ребятишек, впервые попавшая в цирк. Архижрец сделал рукой какой-то странный знак, вроде в воздухе перед грудью меч нарисовал, и приспешники жреца, так же, как большинство сопровождающих Шарля, покорно, как бессловесное стадо, повторили этот жест.